Часть первая. Последнее затишье перед бурей. Глава первая. Генри Холден, человек-загадка, который в далеком 21 веке выдавал себя за агента британской разведки, а ныне оказался сотрудником СБА, что тоже довольно круто, откинулся на стуле и потер челюсть, в которую несколько секунд назад врезался мой кулак. Бил я из положения сидя, да еще и пришлось тянуться через весь стол, так что удар получился не самый сильный. Холден даже не рухнул на пол вместе со своим стулом и ничего себе не сломал. А жаль. «Рука не болит?» – участливо поинтересовался Холден. «Нет». «Ну и хорошо. Он отхлебнул кофе. Признаю, я это заслужил. Перебрался спецэффектами и готов признать» что мое чувство юмора иногда просто не знает границ. «Тогда давай еще раз из самого начала», — сказал я. «Кто ты такой? Откуда ты взялся и что ты тут делаешь?» «И без чуши про футбол, Звездные войны и темную сторону силы, если можно». «Звездные войны — это то, что ждет нас в ближайшем будущем», — сказал Холден. «По счастью, пока ни одна из сторон не обладает Звездой Смерти. Но не факт что оно так и останется. Визерс считает... «Ты знаешь Визерса?» «Конечно я знаю Визерса, я на него работаю». «Он ведь велел тебе отправиться сюда и дождаться, пока на тебя не выйдет кто-то из СБА». «И вот я здесь. воля «Доказательства». «Мы оба под прикрытием. Какие тут могут быть доказательства?» сказал Холден. «Если тот факт, что я знаю о вашем с Визерсом разговоре на борту устрашающего и твоем небольшом рейде на Тайгере-5 не послужит для тебя убедительным аргументом, то я уж не знаю, что тебе и как доказывать. Значит, 21 век, Белиз... Подумай сам, предложил Холден. СБА курировала темпоральный проект с самого начала. Я родился в этом времени, Алекс. И мы встретились с тобой в прошлом. Потому что меня в это прошлое отправили. А теперь я вернулся. Точнее, вернулся-то я не теперь, а чуть раньше, аккурат перед тем, как темпоральный проект пошел в разнос. «Значит, на самом деле тебя не подвергали неоднократному тотальному ментоскопированию?» – уточнил я. «А я похож на идиота?» «Немного», – сказал я, – «но это в пределах нормы». «Ну и чудненько», – кивнул Холдин. «Полагаю, у тебя еще много вопросов, и нам нужно обсудить наши дальнейшие планы». Но я бы предпочел делать это не здесь. Так что добивай свой кофе и пойдем прогуляемся по пляжу. Снаружи жарко. И поэтому там безлюдно, согласился Холден. Можешь считать меня параноиком, но я предпочитаю обсуждать важные дела на свежем воздухе. И чтоб прилегающие ко мне территории простреливались метров на 200 в любом направлении. Не опасаешься, что нас могут послушать со спутника? «Мы будем говорить по-английски», — сказал Холден, с легкостью переходя на мертвый язык. «Если ты его не забыл, конечно». «А, извини, я перепутал. Ты же никогда ничего не забываешь». Холден не ошибся. На пляже было жарко и безлюдно. В поле зрения обнаружились только двое загорающих и один купальщик. И до каждого было куда больше 200 метров. Холден посмотрел на небо, словно пытался рассмотреть пролетающий над нами спутник, поправил солнцезащитные очки и расстегнул рубаху. Загар у славного наследника традиций Джеймса Бонда был по-прежнему глубокий и ровный. А под мышкой висела миниатюрная кобура скрытого ношения, из которой торчала рукоять игольника. «Судя по тому, сколько энергии потребляет ваш корабль в стояночном режиме, операция на «Тайгере-5» прошла удачно, и криокамера находится на борту», — сказал он. «Да, и я бы рад был от нее избавиться», — ответил я. «Мне не очень нравится, что мы всюду таскаем с собой замороженный полутруп». «Здесь все не так шоколадно», — сказал Холден. «Собственно, поэтому я и собирался обсудить с тобой дальнейшие планы» а не проинструктировать тебя относительно наших дальнейших действий. На эту формулировку я обратил внимание еще в баре, но тогда мне показалось, что он просто неудачно выразился. Ан, нет. Вселенная приготовила для меня очередную порцию неприятностей. Для того, чтобы вывести капитана Штирнер из Креостазиса, требуется специальное медицинское оборудование, которое есть всего на нескольких планетах, сказал Холден. Но проблема в том, что ни одна независимая планета должным уровнем медицинских технологий не обладает. А путь в Альянс нам пока закрыт. Ибо Визерс еще не решил свою небольшую внутреннюю проблемку с генералом Корбаном. «Потрясающе!» – сказал я. «И что теперь делать?» «Хорошая новость в том, что Киру можно держать в таком состоянии до бесконечности. Ну, или пока энергия не кончится». «Это два очень разных срока», — сказал я. «У нас нет денег, чтобы и дальше оплачивать аренду места на космодроме и счета за электричество. Не можем же мы запустить реактор, пока корабль находится в стояночном режиме». «У меня есть кое-какие деньги и доступ к резервным фондам», — сказал Холден. «Я могу оплатить стоянку хоть на полгода вперед». «Вот это действительно хорошая новость». «Не такая она хорошая, как ты думаешь», — сказал Холден. «Пока Визерас не решил свои проблемы, люди Корбена будут искать камеру у тех ухарей, что устроили бойню на Тайгере-5». Генерал СБ очень болезненно относится к подобным щелчкам по носу. «Э-э... об этом ты не подумал», — констатировал Холден. «Ты решил, что стоит тебе прилететь на Сцепион-3, и ты окажешься в безопасности». «Ты ведешь себя, как на курорте». «На Тайгере-5 мы сработали чисто». «Да, следов практически не осталось», — согласился он. «Если бы вы имели дело с какой-то сторонней конторой, найти вас было бы весьма затруднительно». «Но Корбен, тоже генерал СБА, у них с Визерсом пересекающиеся сферы интересов, и есть доступ к одним и тем же источникам информации. Они находятся внутри одной и той же структуры. Именно поэтому Визерс привлек для Рейда тебя». Человека со стороны. Круг лиц, которым можно доверять, весьма ограничен. Корбин не успел среагировать, но это не значит, что он не способен реконструировать последние события по холодным следам. Тебе что-то известно или это просто теория? Это просто теория, но готов ли ты рисковать своей жизнью для того, чтобы удостовериться, верны ли они? Поинтересовался Холден. Сколько у нас времени? Понятия не имею, а потому предпочел бы свалить отсюда как можно быстрее. «И куда мы направимся?» Холден вздохнул и произнес. «А вот это большой вопрос». «Не верю, что ты даже не пытался найти ответ. Я все же надеялся, что Визерс даст о себе знать», — сказал Холден. «Конечно, я старался придумать запасной план на тот случай, если у Визерса ничего не выйдет». Но других мыслей, кроме того, что можно выкинуть криокамеру в вакуум и податься в пираты, в голову так и не пришло. Ты ведь и сам ничего не придумал, не так ли? Для каперства нам не хватит огневой мощи, сказал я. Будем грабить туристические яхты. Некоторое время мы брели по пляжу в молчание. Белый песок, яркое солнце, накатывающие на берег волны и синяя водная гладь до самого горизонта. Еще вчера эта обстановка казалась мне райской, но передышка закончилась, и суровая действительность навалилась на плечи с новой силой.